Вектор. Совершенный призрак. Глава первая. Около здания остановилась военная машина. Вырвал меня из сна голос Арти. Не дают, блин, людям спокойно поспать. Скакиваю с кровати и начинаю пытаться с просонья попасть ногами в штанины. Что-то мне подсказывает, что они решили проверить жильцов этого дома. Добрались все же. Вот уже как неделя прошла с моей последней вылазки, во время которой меня хорошо потрепало. Все прошедшее с того момента время снова пришлось сидеть тихо-тихо и особо не отсвечивать, выбираясь лишь изредка по ночам наружу, тем более что на этот раз натовцы взбесились конкретно, начав чуть ли не просеивать город по крупицам. Очнувшись в подвале на следующий день в целом живым, но совершенно нездоровым, Осторожно выбрался из него и избегая патрулей на всех парах рванул в квартиру, никуда не забредая по пути. Потом еще почти сутки пластом провалялся, затем быстрая вылазка за очередной порцией металла. Слишком уж много у меня оказалось разных травм. Ещё полдня в полубредовом состоянии, в которое меня нейросеть погрузила специально, чтобы не мешал восстановлению. А вот дальше всё стало получше. Пришел в себя, уже почти ничего не болело. Стоило завершить лечение, как на редкость удачно, закончилось и улучшение вычислительного модуля. Не раздумывая, бросил все ресурсы на броню из нанороботов. Как показали последние события, меня слишком легко подстрелить. И это нужно исправлять. Сидеть спокойно на месте я точно не планирую. И когда успел стать таким? около сотни килограммов поглощенного металла, и вот уже на днях, если даже не сегодня, должно завершиться создание необходимого количества нанороботов. Хотелось, конечно, даже частично посмотреть, как оно будет, но Арти сказала терпеть. Единственный минус от всего этого, который уже вполне ощущается, кажется, я стал реально тяжелее, что, в принципе, вполне логично. Должны же где-то нанороботы находиться. 5 килограмм, 10, или, может быть, даже больше или меньше, неизвестно. Весов поблизости нет. Проверить негде. Не сказать, что мне от увеличившегося веса стало труднее двигаться или еще что-то, нет. Просто как-то в один момент обратил на это внимание. А что будет дальше, когда во мне останется почти один металл? Буду весить 100, 200 килограмм. Как-то не воодушевляет меня эта перспектива, вот только что-то подсказывает, что пути назад у меня уже нет. А так, наверное, больше ничего интересного и не было за прошедшее время. Город прочесывают натовцы, упорно пытаясь поймать как меня, так и тот отряд, что чуть не убил меня. Куча облав, поиск по камерам, чего они только не делают. Видно, что на этот раз они подошли к процессу гораздо усерднее, но благодаря арте моих следов почти не осталось. Активный самой нейросети в сети постарался свести к минимуму на всякий случай, оставил только пассивный мониторинг событий, касающихся непосредственно меня. Ну и выход в интернет, а то без него повесился бы со скуки. Не добившись никакого результата в первые дни поисков, Они начали тупо проверять все подряд, ничего не упуская. Здание за зданием, улицу за улицей, что немного удивительно для меня. Тот отряд, что чуть не прикончил меня, тоже смог где-то вполне успешно спрятаться. Трое солдат обходят этажи, оторвала нейросеть меня от воспоминаний. Слышу, как где-то снизу раздается грохот ударов по дверям и призывы открыть. Наивные. Да если там кто-то и есть, то все равно не откроют. О, слышу особенно громкий грохот и, кажется, удар двери об стену. Вот значит, даже как. Если не открывают, то они просто-напросто вламываются внутрь. Где они сейчас? Второй этаж под тобой. Пора шевелиться. бросаюсь в комнату, где разложено все оружие, и шустро распихиваю его по шкафам, оставив себе только один пистолет с глушителем. Какой-то десяток секунд, и комната вернулась к первозданному виду. Мало ли, вдруг захотят убедиться, что тут больше никого нет. Поднимаются на третий. В базе мои данные надежно прописаны? Да. Вдох, выдох. Успокаиваюсь и уверенно иду ко входным дверям. Замираю перед ними, смотря на пистолет в своей руке. Эй, куда его деть? Слышу, как солдаты, что-то обсуждая, поднимаются на этаж подо мной. Почему-то поколотив по разу в двери, они ненадолго задержались и начали подниматься дальше. Так, быстро метнувшись в комнату, хватаю там магнит и с его помощью прилепливаю пистолет к двери. Глупо, конечно. но надо же, чтобы он был и под рукой, и не сильно бросался в глаза. Ну да, пистолет, висящий на двери, будет совсем незаметным. Срываю его и тупо засовываю за резинку штанов. Дождавшись удара в дверь, приоткрываю ее и прижимаюсь к ней так, чтобы рука была рядом с пистолетом. Моему взгляду предстало трое солдат, настороженно смотрящих на меня, но не наводящих оружие. «Проверка!» — заучено произнес один из них на хреновом, но вполне понятном русском и навел на меня портативный сканер. Ого, они даже заморочились этим. Странно как-то. И мое легкое удивление относится не к сканеру, а к слову на русском. Несколько секунд, и тот пискнул, выдавая результат. Посмотрев на его экран, солдат удовлетворенно кивнул. Фу, пронесло. «Идем дальше», — бросил проверявший меня остальным, заглянув мне за плечо и ничего подозрительного там не обнаружив. «Вижу, что один из его напарников как-то слишком пристально смотрит на меня и совершенно не спешит выполнять приказ. Что-то не так?» — спрашиваю у него. Заданный вопрос послужил словно каким-то триггером. Солдат начал вскидывать свой автомат, целясь в меня и отходить назад. Твоюж! Остальные двое удивленно оглядываются на своего напарника. Нет времени. Нельзя рисковать. Схватить пистолет, шаг вперед, удар в грудь вскидывающего оружия, он переваливается через перила и летит вниз. Навести пистолет на одного, выстрел в шею, разворот ко второму, не успеваю. Тот вскидывает свой автомат. Выстрел ему в колено, удар свободной рукой по автомату, уводя его в сторону, выстрел из пистолета в незащищённое лицо. Перемахиваю через перила и приземляюсь рядом с последним противником, лежащим на ступеньках. Живой ещё. Вон моргает. И испуганно смотрит на меня, но, похоже, сломал спину. Раз не вскочил и не убежал. «Зря ты начал дёргаться. Жил бы ещё, дожил себе». Говорю ему... И добиваю выстрелом в голову. С этими разобрался. Нужно проверить, что с их машиной, и сваливать отсюда. Подхожу к окну и выглядываю. Ух ты, какое везение. Водитель вышел наружу покурить, а в самой машине кого-то еще не видно. Пробегаюсь взглядом по окрестностям, но больше военных машин не замечаю. Отсюда снять его? Нет. Нужно убрать тело. а то военная машина и рядом мертвый водитель. Это уж слишком бросается в глаза. Слетев по лестнице на этаж ниже, резко торможу, заметив непонятную конструкцию на полу. Пробегаюсь по ней взглядом. Растяжка? Не вижу гранаты или мины. Больше похоже на какую-то сигналку. «Это шокер!» — раздался в голове голос Арти. Стоит сильно дернуть за проволоку, и по ней пройдет разряд тока. Вот даже как. В несколько движений обезвреживаю конструкцию, следуя указаниям нейросети, и продолжаю спуск, выскакивая на улицу. «Эй!» — кричу водителю, стоящему ко мне спиной. Стоило ему повернуться, как сразу же стреляю, целясь в его голову. Шлем-то он снял. Миг, и пуля вышибла ему мозги. Подскакиваю и хватаю падающее тело, шустро затаскиваю его в подъезд и возвращаюсь в уже такую привычную квартиру. Эх, придется съезжать из нее. А так все хорошо было. Вот надо было тому солдату выпендриться. И что насторожило его? Хм, может, он знал настоящих владельцев квартиры? Нет, бред, он же натовец. В этом городе, скорее всего, раньше не был. Оказавшись внутри, начинаю быстрые сборы. Времени у меня не так уж и много. Скоро этих военных хватится и пришлют сюда кого-то для проверки. Все оружие и снаряжение в баулы, образовавшиеся запасы, одежды и еду распихиваю в рюкзак и несколько пакетов. Выгребаю за одной из квартиры бытовые мелочи вроде столовых приборов, мыло и тому подобного, а то кто знает, что будет дальше. Окидываю взглядом образовавшуюся кучу. М да тащить на себе все это запарюсь. А чего я тут думаю? У меня же вон под подъездом стоит халявная машина, которую в любом случае стоит перегнать для запутывания следов. нагружаюсь как мул и отправляюсь к машине. Будучи уже на лестнице, бросаю последний взгляд на квартиру. Больше я сюда уже никогда, скорее всего, не вернусь. А место было хорошее. «Арти, подчисти все в сети, со мной и этой квартирой», говорю нейросети, спускаясь дальше по ступенькам и с трудом помещаясь по ширине в лестничный пролет. Ещё эти трупы, валяющиеся под ногами. Ох уж это лень сбегать два раза. Выполняю. Наконец-то, добравшись до машины, оглядываюсь по сторонам, но никого не замечаю. Закидываю все накопленные пожитки в неё, забивая заднее сиденье, а сам сажусь на водительское место. «Двенадцатый. Доложите обстановку». Разрывается внутри салона рация. Кладу руку на приборную панель. «Давай, бери под контроль и поехали отсюда. Не забудь отрубить все маячки. Сделано!» — ответила она мне через несколько секунд, а машина тихо заурчала. «Куда двигаемся?» «Ты там вроде бы подыскала запасную квартиру недавно. Вот к ней давай». «Принято!» Мотор машины заурчал громче, и она тронулась с места. «Выкинуть или нет?» Смотрю на незамолкающую рацию и раздумываю. «Хотя чего это я?» «По рации можно отследить, где она?» «Да». «Ты можешь ее взломать, чтобы мы были в курсе их переговоров, и нас нельзя было отследить?» «Да». «Приступай», — говорю Арти, и беру рацию в руку на всякий случай. Та сразу же начала как-то хрипеть и мигать всеми возможными индикаторами, Где-то полминуты светового шоу, во время которого не забывал внимательно поглядывать на дорогу, но там все было на редкость спокойно, и рация затихла. «Готово. Рация под моим контролем. А выведи-ка мне карту и покажи, где новая квартира. Не забудь про патрули». Смотрю на карту и ищу на ней метку. «Хм, далековато как-то. Аж на другом конце города». Но нужно признать это и хорошо, что так далеко от прошлой, там уже все не раз натовцы прочесали и вряд ли будут опять искать в том районе. Когда еще только нейросеть нашла ее, она, разумеется, мне показывала, где располагается квартира, но я тогда мимолетом глянул, запомнив только сам факт наличия. Слежу взглядом за передвижениями машины. Затем Кокарти ловко проводит ее в промежутке между патрулями, иногда проскакиваю в совсем маленькие окна, не забываю поглядывать и на проносящийся город. Кажется, зря я притормозил нейросеть в последнюю неделю. Мимо меня прошло явно что-то весьма крупное. В городе то тут, то там видны следы пожаров и даже боев, а еще трупы. лежащие в специальных мешках под домами. Особенно много всего этого в центре города. И как я умудрился все это пропустить? Главное, в местном интернете тоже как-то ничего не было про это. Или я просто не натыкался? Центр города позади. Цель нашего движения уже близко. Еще несколько минут быстрой езды по механическому совершенной... машина затормозила у многоэтажного здания. «Третий этаж. Квартира 33. Слушай, а ты сможешь отогнать сама эту машину подальше?» спрашиваю у Арти, вытаскивая с задних сидений все туда сваленное. В ответ тишина. Выгрузив все, захлопываю дверку и начинаю навьючивать на себя. наверное смогу. Почему так неуверенно?» «Слишком много неизвестных переменных. У машины нет своей работающей системы наблюдения. Могу контролировать ее только с помощью городских камер. При езде с тобой я в основном ориентировалась через твои глаза, закрывая мертвые зоны через камеры города. Приступай, а я пошел заселяться». Машина тут же сорвалась с места, аж взвизгнув шинами. Смотрю ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Отмираю и направляюсь к подъезду. Долгий и мучительный подъем. Поднимаясь, слышу, как где-то надо мной приоткрылась дверь, недолго побыла открытой и быстро захлопнулась, стоило мне почти добраться до нужного этажа. Останавливаюсь, задумчиво смотря на двери. Это получается... Что в этот раз у меня будут соседи? Или дверь открывалась выше где-то? Арти, можешь проверить соседние квартиры? Нет? Плохо. Открывай давай дверь. Замок на входной двери нужной квартиры приветственно пискнул, впуская меня внутрь. Распахиваю дверь и вваливаюсь внутрь, прямо в коридоре, сгружая все с себя. Быстрый осмотр временного жилища. Квартира неплоха, но явно победнее, чем прошлое. Затаскиваю свои пожитки в одну из комнат и падаю на диван, стоящий там. И когда я стал спокойно воспринимать тот факт, что вламываюсь в чью-то квартиру? Давай по обстановке, а то что-то я непозволительно вывалился из жизни за эту неделю. Что здесь произошло? Ты документы мне обновила? Где оставила машину? Что с недавно убитыми военными? Их обнаружили уже? Засыпаю арти вопросами. Документы в базе данных обновлены. Машину оставила здесь. Начала отвечать она, выведя перед моими глазами карту и указав место. Убитых солдат нашли пять минут назад. Сейчас прочесывают тот район в поисках машины. Производится усиление патрулей. Квартиры дома, где ты жил... Все обыскали, но ничего не нашли. Под записи с видеокамер, создав ложный маршрут машины. А там вообще жильцы-то кроме меня были? Да, пятеро в том подъезде, где и ты. Ясно, что по произошедшему в городе. Нахожусь в процессе анализа. Исходя из имеющихся данных, основные разрушения и следы остались в результате боев с отрядом который тебя чуть не убил. Также, видя происходящее сражение, натовцев атаковали местные с оружием, в основном это были выжившие после зачистки полицейские и члены охранных организаций. Бои продолжались несколько дней, но носили больше локальный характер. А что с тем отрядом? Неизвестно. Их перебили? Нет. По имеющимся у меня данным, они вообще не понесли потерь. Текущее местоположение неизвестно. «И как я умудрился такое пропустить?» – спрашиваю вслух больше сам у себя, чем у Арти. «В квартире была хорошая звукоизоляция, и бои происходили далеко от тебя. Время твоих вылазок попадало на затишье. В интернете же фиксирую косвенные следы того, что все касающееся этих событий старательно удалялось», – ответила нейросеть, приняв вопрос на свой счет. «Еще что-то интересное было? Какие-то кардинальные изменения из-за этого всего произошли в обстановке? Нет, тебя как искали, так и ищут. Действия местных лишь немного притормозили поиски и расширили их. Теперь ищут не только тебя и тот отряд. Больше никаких изменений. Город как контролировали, так и контролируют. Перебоев в поставках нет». Единственное, вернулись обратно отозванные из города солдаты, в результате чего стало больше патрулей, а охрана усилена теперь. А что с тем сражением, что происходило, когда я был на крыше небоскреба? Нет данных. Если судить по косвенным признакам, то сражение ни к чему не привело. С вероятностью в 70% оно было прикрытием для проникновения того отряда в город. Валяюсь, смотря на потолок... и крепко задумавшись. Пора начинать действовать. Один раз повезло, смог улизнуть. Но будет ли так вести дальше? Только что закончила создание необходимого количества нанороботов, выбила меня из мыслей Арти. подрываясь с дивана. Наконец. Продемонстрируй мне эту броню. Должна предупредить, что для активации и поддержания требуется много энергии. «Давай уже!» — отвечаю ей, скидывая с себя кофту и оставаясь в одной футболке. Кожа на руках, под моим взглядом, начала покрываться разрастающимися серыми пятнами. Заглядываю под футболку на груди. Там тоже расползается пятно, покрывая все больше и больше кожи. Десяток секунд, и нанороботы добрались до шеи. Стало как-то страшно. А смогу ли я дышать под этим слоем? Ещё мгновение, и всё скрылось в темноте. Пытаюсь открыть глаза, но ничего не получается. Вдох тоже ничего. Произвожу калибровку. Потерпи пару секунд, раздался в голове голос Арти. Какой-то момент перед глазами прояснилось. Пробую вдохнуть. Получается вполне успешно. Настройка завершена. Всё готово к работе. Вожу взглядом по сторонам. Что-то не так. странное ощущение Подношу руку к глазам. Та вся покрыта темно-серым слоем, только не как пленкой, а словно мелкой чешуей. Сжимаю кисть в кулак. Чешуйки дрогнули, перестраиваясь и принимая новое положение. Касаюсь пальцами лица. Те скользят по гладкой поверхности. «Прикольно!» Одновременно вроде что-то и чувствую, и нет. Выхожу в коридор и смотрюсь в зеркало там. Оттуда на меня смотрят сияющие голубым глаза на темном лице. Черты смазаны, есть только условное обозначение носа, рта и ушей. Ради интереса открываю рот. Слой нанороботов шевелится, но не расходится, просто обозначает движение губ. Помимо самих защитных функций, «Она также усиливает твои физические показатели, осуществляет автоматическую фильтрацию воздуха. По глазам, без отличия от твоих, слух также», — дала пояснение Арти. «Насколько она прочная?» «Все зависит от конкретного оружия. Нужно больше данных для анализа. Хватаю пистолет с глушителем и, освободив ногу из кроссовки, стреляю в нее. Легкий толчок в месте попадания — Расходящиеся волны по нанороботам и сплющенная пуля упала на пол. «Убирай!» Слой из нанороботов дрогнул и начал исчезать, всасываясь в кожу. Замечаю, как от него отделилось этакое небольшое щупальце и накрыло пулю, растворив себе. Вот же ж! Запасливая! Стоило последнему видимому скоплению нанороботов исчезнуть, как появилось жуткое ощущение голода. Набрасываюсь на имеющуюся еду, съедая все, что попадается под руку. Голод почти сводит с ума. Э мне так никаких запасов не хватит, и так придется сегодня ночью совершать вылазку. Это что такое? Спрашиваюсь, вернувшись в более-менее адекватное состояние. Я предупреждала, активация и поддержание брони требуют больших энергетических запасов. «Это что получается? Я могу рухнуть в голодный обморок?» «Теоретически, да, но на практике я раньше отключу ее». «Стоп, а почему это выражается так? Ведь при генерации того же электрического заряда голода не было? Ты просто не помнишь, и там в сумме не такие большие затраты». «Хреново дело. Можно как-то выправить этот момент?» А то получается, что я не смогу долго быть в ней. Да, готов проект по энергетическим резервам. Приступай. Сколько займет времени? И сколько эта модификация даст мне времени? Будет длиться сутки. Даст тебе час времени в активном состоянии брони без последствий для организма. Грызя шоколадный батончик, обдумываю одну мысль, настойчиво крутящуюся в голове. Натовцев сейчас все же лучше не дразнить лишний раз. Пусть успокоятся немного, тогда я опять им сделаю больно и неприятно. А вот с отрядом тем пора разобраться. Не стоит их оставлять за спиной. Арти, найди мне тот отряд, что чуть не убил меня. Принято. Приступаю к поискам. Удовлетворенно кивнув и доев батончик, приступаю к разбору своих вещей. ну что ж «Здравствуй, квартира. Надеюсь, в тебе я задержусь». «Как будем искать парня? У кого какие идеи?» — спросил командир отряда из шести человек, отсиживающегося в данный момент в одном из частных домов в пригороде. «Какое искать? Здесь бы самим не попасться. И так пришлось несколько раз прорываться с боем. Америкосы совсем с катушек слетели». «Вы видели, что они творят?» — ответил ему другой член его отряда, который промазал и не смог убить их цель, так удачно попавшуюся им. «Видели. Но задание никуда не денется. Так что... А может, он снова сам к нам придет?» — спросил у своего командира третий член отряда. «Ты серьезно? Ну а что, повезло же один раз?» «Нет. Глупо рассчитывать на это». Пора перестать отсиживаться и начать собирать информацию. Работаем по стандартной схеме, только двойками. «Командир! А может, это он такого шороху навел?» Внезапно подал голос четвертый, который до этого времени в основном молчал и занимался компьютерной поддержкой отряда, упорно пытающийся последние дни получить доступ хоть к чему-то в этом городе. «Ну, вспоминая подробности нашей первой встречи, это вполне возможно. Так может, нам пока никуда не соваться? Сам же видишь, какой дурдом там творится. Стоит нам попытаться достать информацию, как мы еще больше разворошим их осиное гнездо. Нужно дать им успокоиться. Что ты предлагаешь? Просто ждать. Если наши догадки верны, то он рано или поздно заявит о себе». Тогда нам останется только вовремя среагировать. Если же ничего не будет, то начнем искать сами. А пока сидим тихо и внимательно следим за всем. Я его сильно зацепил. А если он умер уже, выбора-то у нас все равно нет. Пока что ждем», — подвел итог их командир, которому порученная им миссия нравилась все меньше и меньше. Ведь что было сказано? Цель будет простой. что вся сложность в оккупированном противником городе. А цель оказалась далеко не безобидной. Сейчас вообще начинает складываться совершенно иная картина. И если их догадки окажутся верными... Как продвигается порученное вам дело? С трудом. Точно известно, что объект находится в Новом Пскове. Заброшенная туда группа случайно наткнулась на него. Он не должен уйти живым. Группа информирована об истинной причине ликвидации. Нет, используется легенда, что он опасный ученый, который хочет переметнуться к врагам. По завершении зачистите и группу. Свидетелей не должно остаться. Цель превыше всего. Профессор Соловицкий сидел в палатке и хмуро смотрел на спутниковый телефон, который с минуты на минуту должен зазвонить. Последнее время у него все пошло наперекосяк. Он уже давно должен был быть в комфортной лаборатории и заниматься любимым делом, а вместо этого сидит посреди леса. «Алло?» — моментально подхватил он зазвонивший телефон. «Все готово. Вас доставят в город контрабандисты. У них есть нужные связи. Отряд наемников готов». им будет командовать надежный человек. «Не подведи меня, Славицкий. Доставь парня любой ценой». Я попытался что-то ответить тот, но из динамика донеслись уже гудки. «Да чтоб тебя!» — яростно швырнул он телефон на раскладушку, которая служила ему кроватью последние несколько дней. «Профессор?» — заглянул в палатку мужчина в военной форме. «Что?» «Проводник будет через десять минут». «Собирайтесь», — произнес он и исчез за пологом. Профессор же обессиленно растянулся на раскладушке. Сейчас он задавался только одним вопросом. Когда его жизнь успела сделать поворот не туда? Ведь явно же ничем хорошим предстоящая авантюра не закончится. В конце концов, он же ученый, а не охотник за головами. Озему-сама. Вошёл в кабинет человек и поклонился. А, Такеши-сан. Что у тебя? Первые полевые испытания прошли идеально. Образцы продемонстрировали результаты гораздо лучше расчетных. Что с контролем? Полностью управляемы. Успешно уничтожены несколько отрядов, а также деревень на фронтовой территории. Уровень адаптации просто поражает. Хорошо. довольно прищурился Азэ Мусама. Пора испытать их на более серьезные цели. Направьте их на ближайший город. Слушаюсь. Во имя империи. Во имя империи.